Глава пятьдесят вторая На свидание опоздали мы оба, но тому была веская причина. «Дались тебе эти сувлаки», — сокрушенно заметила Шельман, дожевывая последнюю порцию, которую, между прочим, выхватила у меня из рук в последний момент. «Ага, то-то ты их не меньше меня схомячила». «Я просто сегодня еще ничего не ела», — призналась женщина. «Но это нездоровая пища». «Нет, в следующий раз меню выбираю я сама». «Да, пожалуйста, только без ваших лягушачьих лапок или улиток». фи что за штампы?» — возмутилась она. «Хотя чего еще ждать от размороженного полуфабриката вековой давности?» Я не стал ее поправлять, хотя был уверен, что в Секьюрити Крокус Групп прекрасно знают, с кем именно имеют дело. Одно предложение сотрудничества чего стоило. Кому попало, его не делают». А значит, кое-какие данные они там уже успели нарыть. Наверняка и смерть Георгия они вычислили, судя по одной из её оговорок. Хотя взрыв его Мерседеса числился нынче вовсе не как теракт, а лишь как фатальная неисправность, иногда имевшей место быть. Оказалось, что с переездом от двигателя внутреннего сгорания на иные топливные элементы, опасность возгорания самого автомобиля существенно возросла. Но несчастный случай там и близко не стоял. Сам едва не упал, когда прочитал об этом в новостях. Видимо, кто-то очень не хотел огласки и замял дело. Возможно, сам Булат, не желающий светить подробности работы своего работника. Не в их интересах, чтобы в этом копались следователи, ибо тогда придется отвечать на множество неудобных вопросов, в том числе и о моем происхождении. Пока что Кирилла Демченко зачислили обратно в штат как свободного подрядчика, не без активной помощи Мишель. Но в любой момент мое положение могло измениться. И хорошо бы, если вектор перемен зависел от наших успехов на поприще борьбы с призраками. Или что там у них? Результаты уже были. До этого живые исполнители Крокусом на глаза не попадались. Поэтому мы с новым куратором смаковали греческую кулинарию не за столиком ресторана, а внутри неприметного микроавтобуса» напичканного спецоборудованием по самые брызговики. Хотя большая часть этого добра была умело скрыта, а всё внимание привлекал огромный голографический экран, занимавший всю внутреннюю часть правого борта. Изображение, разбитое на секции, транслировало в реальном времени обстановку на всех ключевых участках многоэтажного дома, вплоть до парковки. До того самого, где квартировались те, кто был так или иначе причастен к устранению группы Георгия. И я готов был поставить на кон любимую левую почку, что оттуда торчали уши призраков. Сработали подчиненные Мишель быстро и без помарок. С помощью мелких шпионских дронов расставили следящие устройства где только можно, обойдя вниманием только сами внутренние покои. Там вполне могли находиться сканеры — которые без труда засекли бы посторонние предметы, всполошив ребят раньше времени. Поэтому о том, что творится внутри логова, пока можно было лишь догадываться, но именно что пока. Предстояло снять соседние апартаменты, хотя бы для банальной акустической прослушки, и много чего ещё. Но даже такая первичная регагностировка уже дала серьёзные результаты. Пока мы трапезничали, были установлены личности двух боевиков вернувшихся из какой-то поездки на частном внедорожнике. Оперативности «Крокусов» можно было только лишь позавидовать. Уже через несколько минут у нас на руках имелись вполне сносные досье. Один оказался комиссованным морпехом из Тихоокеанского флота, другой — бывшим полицейским, не так давно уволенным из-за превышения служебных полномочий. Судя по имеющейся информации, оба на данный момент являлись безработными. «Ага, как же. Один их транспорт чего стоил. Да и снимали они жилье отнюдь не в дешевом районе, на окраине мегаполиса. Их можно было брать прямо здесь и сейчас. Но ничего путного этот шаг нам бы не принес. Немного соблазнительней выглядела возможность проследить всю цепочку посредников, до самого верха. Которая немедленно прервется, стоит нам потревожить хотя бы одно из звеньев» так что мы пока что спокойно ужинали, изредка поглядывая на мониторы, если в поле зрения объективов попадало что-либо интересное. На улице давным-давно стемнело, но современным технологиям темнота больше не приносила больших проблем. «Эх, мне бы такие игрушки в своё время!» «Хорошо, может считать, что договор с твоим кланом уже заключён», благосклонно изрекла Мишель, вытирая руки. «Это хорошая работа». «Лишь бы они оказались теми, кто нам нужен». «Никому другому моя персона не интересна возразил я, «кроме разве что правительства». «Поверь, тогда бы твоя история уже давно бы закончилась», — усмехнулась женщина. «Стоит какому-нибудь действительно влиятельному человеку захотеть, и он найдет тебя в считанные секунды. Но, к счастью, все наши шпионские игры для них — просто мелкая возня детей в песочнице». А разве убийство игроков не роняют имидж правоохранителей?» – удивился я. «В масштабе даже этой страны это смех, не говоря уже о мировом». «А как же сами убийства?» «Есть мнение, что способ уже раскрыт, но не придает согласки. Пока страдают обычные граждане, никто и пальцем не пошевелит. Покушения никак не сказываются на количестве людей, каждый день уходящих в виртуал, значит, и нет поводов для беспокойства». «А вот появление поддельных личностей вроде тебя — угроза куда более существенная. Тут власти отреагируют молниеносно, будь уверен». «Ну, спасибо». «Пожалуйста, обращайся», — обворожительно улыбнулась она. «А что насчёт кое-какой дополнительной помощи?» «Сразу взял я быка за рога. Точнее, бурёнку». Но Машка оказалась весьма строптивой и не хотела послушно идти в стойло. «Кул, не наглей. Мы не работаем на тебя. Я и так пошла навстречу, организовав защиту твоего клана. На большее пока не рассчитывай. Будут результаты, тогда и поговорим». Спорить было бесполезно, но попробовать выцеганить себе ещё немного ништяков всё же стоило. По крайней мере, теперь я знал, что дополнительные услуги вполне возможны, при наличии успехов. «Хорошо». Но раз ты теперь отвечаешь за безопасность мясорубцев, то вот тебе информация к размышлению». Я скинул ей игровой профиль Дианы, а также все данные, которыми она поделилась с нами, вступая в клан. «Что с ней не так?» «Подозрительная личность», — пояснил я. «Возможно, она не та, за кого себя выдает». «Так в чем проблема? Уволь ее». «Если бы так запросто все решалось». «Что мешает? Запал на нее?» «Упаси Бог!» – перекрестился я. «Просто она очень хороший пилот, и заменить её кем-нибудь будет очень сложно». «Не беспокойся. В любом случае будут проверяться все ваши участники до последнего человека. Так и быть, на этой персоне заострят внимание». Микроавтобус тронулся с места, увозя нас прочь от гнездовья боевиков. От предложения подбросить меня прямо к дому я снова отказался, выйдя на улицу всего через несколько кварталов. Несмотря на глубокую ночь, общественный транспорт исправно курсировал по городу. Так что даже такси брать не пришлось. Заодно немного прогулялся, любуясь неоновыми вывесками и летающими голограммами, казавшимися в темноте почти настоящими. Голову проветрил. В апартаментах меня встретила хмурая Эльвира, упражняющаяся с деревянным макетом меча. Судя по её блестящей коже и неровному дыханию, продолжалась тренировка уже давно кушать будешь?» «Нет, я бы поспал, пожалуй». «От тебя духами пахнет». Девушка хищно потянула носом. «Женскими». «И что?» — не понял я наезда. «Просто представитель безопасников, представь себе, женщина. Зато у нас теперь есть с ними договор. Много они помогут, если за нами призраки придут», — скривилась она. «Помимо них хватает всякого отребья», — возразил я, пристраивая трость на привычное место в прихожей. «А так, к нам будут охотнее в клан проситься». «А это у тебя откуда?» Девушка удивленно уставилась на замаскированное оружие. Баба Нюра подогнала. Снова. «А как же...» «В ангар подкинули другой клинок с похожей геометрией. Сам не в восторге, но ничего уже не изменишь». «Может, выбросить?» — резонно заметила Эльвира. «А вдруг попадешься на глаза полиции?» «Мы им не интересны Тем более я инвалид со справкой. У меня участковый номер взял, он обязательно придёт». «Это потому, что ты ему просто понравилась, а не из-за того, что вызвала какие-то подозрения. Забей». «Понравилась?» — задаченно переспросила она. «Ну да, ты у нас девушка красивая, плюс уже вполне взрослую жизнь ведёшь». «Правда?» — обрадовалась Элли, крутанувшись в сложном пируэте. «А то ты не знаешь» проворчал я за тобой не ухаживали что ли почему ухаживал один чуть смущенно ответила она но я ему нос сломала сказал бы тяжелый случай но какие твои годы еще встретишь своего принца на белом самолете нет твердо заявила она не хочу такого все состоятельные парни мудаки это потому что им богатство дается слишком легко пояснил я нехитрую истину А вот те, кто добился всего сам, куда более достойные люди. Но я же сама еще ничего не добилась. Ты меня спасла, а это не так уж и мало. Вот поймаем призраков, тогда и... А вот от этого я бы хотел тебя по возможности избавить. Ты и так в последнее время сильно рисковала. Но не по твоей же вине. А если я тебя втяну в разборки с призраками, это уже будет целиком по моей. Так что не спорь. «Ну и ладно», — девушка отвернулась, мотнув убранными в хвост волосами, и со стуком забросила учебный меч в крепление на стене. За время моего отсутствия она смогла привести квартиру в относительный порядок, но, кажется, так и не ложилась спать. А ведь спонтанный выходной стремительно подходил к концу, приближая суровые трудовые будни. Надо было всё же один из инъекторов себе оставить. «Давай на боковую», — примирительно предложил я. Завтра нам на станции или повестку вручат, или награду. В любом случае надо отдохнуть. Возражение есть? А-а, девушка набрала в грудь воздуха и дрожащим голосом спросила: Можно мне остаться? Где? Не понял я. Она порывисто вздохнула: С тобой. Чего? Мой разум пару секунд отчаянно пробуксовывал, пока взгляд не наткнулся на вторую подушку так и лежавшую на матрасе. «Ну вот, приплыли. Сейчас начнется. Мне не нужен принц, и все в таком духе. Мне нужен ты». Потрепанный жизнью инвалид, с протекшей крышей и кучей врагов. Как в прошлом, так и в настоящем. Жених хоть куда, ничего не скажешь. Мечта. «Так, давай-ка поговорим серьезно». «Хорошо». Я сел за барную стойку, остро сожалея об отсутствии чего-нибудь покрепче, и приглашающе пододвинул соседний табурет. Пунцовая девушка осторожно на него присела, опустив худые плечи. Такой мне её ещё видеть не доводилось, даже когда её заказала собственная мать. «И что это сейчас было?» — нарушил я затянувшееся молчание. «Просто...» — кое-как выдавила она из себя. «Не могу заснуть». И ты подумала, что в постели с мужиком тебе будет спокойнее? Нет, но... Элли, пойми, у нас с тобой ничего не получится. Я был против того, чтобы ты идеализировала мой образ, а сейчас это уже вовсе перебор. Почему? В ее глазах заблестели слезы. Я думаю, это вполне очевидно. Да мне уже скоро восемнадцать, в моем возрасте уже все... Не потому, покачал я головой хотя становиться педофилом тоже неохота но ты же сам сказал что я красивая и сейчас повторю ты прекрасная девушка лучше и не бывает твоему мужчине крупно повезет с тобой но не мне я люблю другую это у шандайн со злостью предположила младшая рассохина сжав кулачки дура не выдержал я жену свою лидию в огромных разноцветных глазах девушки расширившихся от того что она осознала собственную глупость можно было утонуть элли что то сдавленно пискнула, зажав себе рот ладонью и опрометью бросилась прочь я посмотрел на укоризненно качающую головой супругу стоящую поодаль и развел руками блин ну ты же знаешь все эти разговоры не мой конек лидия резко повернулась ко мне спиной и впервые на моей памяти растаяла беззвучно хлопнув потусторонними дверьми. Почесав бестолковый затылок, я не придумал ничего лучше, чем завалиться снова спать. Все дрова были уже наломаны. На этот раз время в царстве Морфея прошло куда более заметно. Даже снилось что-то, помимо уже порядком приевшихся кошмаров. Из-за всей круговерти запомнился лишь Георгий в изодранном костюме пытающийся мне втолковать какую-то важную мысль. Бывший куратор постоянно тыкал меня носом в свой коммуникатор, но до меня так и не дошел его посыл, ведь покойный безопасник имел обыкновение стирать всю информацию в сети, а сам физический носитель был безвозвратно уничтожен взрывом. Проснулся я строго по будильнику, обнаружив, что Эльвира уже в игре. На душе стало чуть легче, От взбалмошной девчонки можно было ждать чего угодно, в том числе того, что нормальному мужику и в голову не придет. Все же, вчера я слишком резко обрубил ее романтические мечты, но на то была веская причина. Мои неуклюжие попытки смягчить жестокую правду могли дать ей ложные надежды, и в итоге все получилось бы гораздо хуже. Хотя, куда уже? Нельзя сказать, что мне не нравилось на нее смотреть. Было в ней что-то такое. Яркая, притягательная. Может быть, в иной жизни? Но в тот момент, когда на моих руках скончалась Лидия с нашим ещё не родившимся ребёнком, во мне умерла та самая часть души, которая отвечает за любовь и прочую чепуху. Осталась лишь выжженная оболочка, не способная ни на что, кроме мести. Её я давным-давно исполнил, но зла в нашем мире оставалось ещё слишком много, чтобы вот так просто уходить на покой» не в мою смену. Пусть борьба с ним шла задолго до моего рождения и продолжится после меня, это не повод опускать руки. Даже если зла станет лишь чуточку меньше, уже можно будет смело сказать, что Клим Денисов жил не зря. Признаю, звучит пафосно, но так оно и есть. А пока мое сердце еще бьется, нужно продолжать охоту. Пошла загрузка. Рано или поздно призраки допустят ошибку. Например, посчитают меня лёгкой добычей. Обычным геймером, неспособным самостоятельно муху на потолке убить. Вот тогда можно будет считать, что Георгий с Эдуардычем поступили правильно, призвав меня обратно. Я ожидал, что в игре меня будет встречать сам Болеслав. Но вместо него у капсулы дежурили неразлучные Кракот с Нечаянным, компанию которым составила стрелок миними обладательница самого убойного оружия во всём клане и это вовсе не снайперская винтовка. «Привет, босс!» — добродушно прогудел рептилоид. «С возвращением!» «Ага!» На меня свалился такой ворох системной информации, что все остальные приветствия прошли уже мимо ушей. Разбирать все это пришлось несколько минут, чтобы хотя бы снова обрести возможности нормально видеть. Давно надо в настройках оповещений покопаться. Бардак просто. Большинство сообщений пусть и обладавших высоким приоритетом важности, сейчас оказалась устаревшей шелухой. Хреноватор с самого утра успел сообщить, что все обвинения с меня сняты. Правда, отношение ко мне так и не восстановилось. Так что покупать вещи мне предстояло теперь исключительно через посредников. А получение квестов можно было и вовсе не заикаться. Благо, это не распространялось на весь клан. И ради этого мясорубцам пришлось значительно урезать собственные преференции ограничившиеся лишь восстановленными кораблями да небольшими бонусами к репутации и ценам на рынке. Не самый плохой расклад, но могло быть и получше, ведь одно уничтожение эсмин сосулило нам щедрое вознаграждение — скупердяи. Видимо, новое руководство станции так и не оценило мой вклад в выдворение всех абордажников в космос. Вот и думай теперь, кто они больше, неблагодарные уроды или хитрозадые жмоты. Из приятных новостей имелся лишь значительный буст опыта, рухнувший на меня после окончания осады. И, как ни странно, туда же приплюсовалась награда за устранение кучи дроидов и прочих охранных систем, расщепившихся вместе со мной на молекулы. Таким образом, я всеми правдами и неправдами достиг девяносто первого уровня. Шутка ли? Остальные лидеры клана едва восьмой десяток разменяли. Вспомнив о своей суицидной кончине, я, спохватившись, полез в инвентарь. Но лучевой меч оказался на месте. Сработала-таки привязка, иначе мой баланс точно бы в минус ушёл. После лазерного клинка брать в руки обычный уже не хотелось. Покончив с разбором сообщений, я выбрался из капсулы и облачился в протянутый крокотом комплект средней брони мечника. Уже раскрашенный в цвета клана, серебристо-стальной и красный. Небольшой зал, где мы накануне схватились с отрядом сателлитов, спешно приводили в порядок усилиями целой бригады ведроидов под предводительством нескольких уставших ремонтников. Одни роботы демонтировали разбитые капсулы, другие протягивали новые кабели взамен перебитых, меняя поврежденные технические узлы, а остальные дружно латали пробитую стену. Глядя на суетящихся рабочих, буквально падающих от усталости, Мне стало немного неловко из-за того, что большая часть разрушений была на моей совести. Вы уж простите, ребята. Игроки терпеливо дождались, пока я окончательно соберусь, и повели меня в нашу штаб-квартиру. Мне это бы вполне удалось и в одиночку, но статус не позволял. Что клан-лидер, что его зам поодиночке не передвигались даже в условно-безопасных зонах. В первую очередь из-за персонажей которые могли запросто понизить уважение к слишком приближенному к народу руководителю. Да и нападения вражеских шпионов никто не отменял. А у таких людей обычно в инвентаре попадаются очень дорогие вещицы. Мало ли что выпадет после смерти. Если раньше мясорубцы ютились в нескольких отсеках, особо не от посягательств других игроков, то сейчас, под нужды клана, выделили целый ярус в четвертом секторе который доблестно защищал хреноватор с ополчением. Это уже больше не был проходной двор. Все подходы контролировались охранными турелями и самими игроками. Посторонние могли попасть внутрь только при наличии пропуска и передвигались там исключительно в сопровождении мясорубцев. Место теперь было просто завались, отчего сразу вскрылась наша самая болезненная проблема — недостаток людей. Их банально не хватало, чтобы Ярус выглядел хотя бы отдаленно обитаемым. Пока мы шли к Болеславу, нам навстречу попались лишь трое, и то все оказались членами экипажа твоей бабушки. Пожалуй, если собрать в рейд тоба наших звездолета, то здесь и вовсе станет хоть шаром покати. На данный момент в клане числилось 62 человека, но четверть из них еще находилась на испытательном сроке, а значит, пришли совсем недавно. Придётся выходить с урезанными экипажами. Долго отсиживаться на станции не получится. Клану, как воздух, нужны ресурсы и валюта, без них его быстро задушат конкуренты-сорняки. И всё это добро находилось на расстоянии нескольких минут лёта от станции. Можно было не сомневаться, как только от руководства Талвро-19 поступит разрешение на разработку поля боя, туда ринутся все, кому не лень, в том числе и наши горячо нелюбимые конкуренты. «С двумя кораблями нам придётся очень туго. Но я надеялся урвать кусочек с самого края лутовой зоны. Вдруг повезёт наткнуться на обломки чего-то существенного, а не одних лишь реплик, котирующихся лишь в качестве обычного металлолома. Но для этого следовало основательно подготовиться, чтобы не пополнить недавнее поле боя своими обломками. В этот раз халявного восстановления не будет. Придётся платить до половины стоимости звездолёта». И это еще с учетом улучшившегося отношения союза к клану. Дорогое удовольствие корабли терять. Всеми этими мыслями я собирался поделиться с хреноватором, но тот уже в свойственной ему манере с размаху разбил все мои планы вдребезги. Наш деловитый лидер нашелся в конференц-зале. Он оживленно болтал с кем-то по видеосвязи. «Да, теперь у нас появилось и помещение для собраний» вмещающие до тридцати человек со всеми полагающимися атрибутами. Длинным столом, многочисленными экранами на стенах и даже собственным автоматическим кафетерием. Растём. Завидев меня, игрок свернул разговор и картинно распростёр дружеские объятия. «Привет, герой! Не соскучился ещё по экшену?» «А что, уже объявили время сбора?» — напрягся я. «Забудь о мусоре!» — Болеслав махнул рукой всколыхнув весь свой металлизированный балахон. «У нас есть дела поважнее. Важнее того, что у нас под носом целое состояние растащит Ты его, это состояние еще собери и до базы донеси», усмехнулся синевато-сиреневый псионик. «А у меня есть наводка на более жирный куш, на которой охотников будет куда меньше, поначалу». «Излагай». Я устроился в кресле напротив него и заказал себе крепкий кофе. Какой-никакой, а стимулятор. «Ты, наверное, в курсе, что здесь, помимо стандартного персонала и торговцев, ещё и всяческие делегаты тусуются», — начал издалека хреноватор. «Так вот, один из них, которому мы спасли жизнь во время штурма, обратился к нам с небольшой, но хорошо оплачиваемой просьбой. Он с ней сюда и прилетел». Но поганцы его продинамили, и пока не будут разгромлены остатки сателлитов, они точно за это не возьмутся. «Что ему нужно?» «Этот чувак! Посланец роликийской знати», — ответил клан-лидер. «У них тут относительно неподалёку, бесследно пропал один из отпрысков на дорогой яхте. Нам нужно узнать, что с ним случилось, и если он жив, доблестно его спасти». Тут же пришло оповещение о поступлении нового квеста которое я сразу принял, едва не проворонив подлетевший антигравитационный поднос с кофе. Из описания к заданию следовало, что молодой аристократ путешествовал не один, а с хорошим сопровождением, состоявшим из одного корвета и трех фрегатов. Но это ему особо не помогло, так как внезапно корабли перестали выходить на связь. Зона поисков включала в себя три соседствующих друг с другом региона, причем повышенной опасности. Довольно обширная территория, учитывая, что разделять звездолёты для большего охвата мы не могли, слишком опасно. Но награда определённо стоила того. Только за поиск пропавшего лорда, роллеки, обещали либо новенький фрегат седьмого тира, собственной постройки, либо сумму, эквивалентную его стоимости. Дополнительная награда в случае его спасения оставалась на усмотрение заказчиков. Но их щедрость не оставляла ни малейшего сомнения в том, что она будет как минимум не хуже. «Действительно круто», — оценил я. «Кто-нибудь ещё в курсе?» «Руководство станции точно. А насчёт других, дело скорого времени», — поделился соображениями Болеслав. «А у нас в любом случае будет небольшая фора. Тем более, они вряд ли пропустят начало мародёрки. А там, так или иначе, отгребут все». «Зацепки какие-нибудь есть?» «Делегат грешит на жадных корсаров, захвативших отпроска ради выкупа. Но мы-то с тобой знаем, кто хозяйничает в тех местах». Псионик весело мне подмигнул. Его намек был более чем понятен. Автоматические сторожевики, нападающие на всех, кто летает в свободном космосе, граничащим с владениями антаросцев-механоидов. Зачем и почему, еще предстояло выяснить. Но это расследование было куда глобальней и не сулило выгоды прямо здесь и сейчас. А вот поиски аристократа могли в любой момент превратиться в смертельные гонки. Мало кто устоит перед соблазном заполучить себе продвинутый звездолёт практически даром. Кстати, пропавший вполне мог попасть под горячую руку к сателлитам, направлявшимся громить аванпост. Тоже вполне себе версия. «Поэтому, увы ах, но рассиживаться тебе, друг мой, некогда», — развёл руками лидер. «Ставь нашу флотилию на крыло, бери всех, кого посчитаешь нужным, и выдвигайся. С вами в нагрузку пойдёт лишь представитель заказчика и моё отеческое благословение». «Прямо всех?» — уточнил я. «Но...» — задумчиво протянул Болеслав. мини не трошь. Она мой личный телохран». Мне рядом с ней как-то спокойней». Вспомнив впечатляющие формы девушки, бросающие вызов самой гравитации, я понимающе усмехнулся. Правда, в подкорке тут же заскреблась напрягшаяся интуиция, намекая о каком-то важном моменте в словах, сказанных лидером. Но расспросить его подробнее не удалось. К нему в приват снова кто-то постучался, и он со вздохом подрубил видеосвязь. На том конце нарисовался внушительный рептилоид в форме капитана Союза антропоморфов, и я поспешил покинуть помещение, чтобы не портить своим присутствием переговоры. Мне все еще здесь были не рады. Персонажи-служащие, встретившиеся нам по пути, едва сдерживались, чтобы не броситься в драку. Пожалуй, с отлетом затягивать действительно не стоило. А там, глядишь, недовольство рассосется само собой. Я объявил общий сбор в ангаре предоставленным нам под восстановленные корабли и на ходу стал прикидывать экипажи в твою бабушку при большом желании можно было набить до 30 человек используя свободное пространство в грузовом отсеке под дополнительные капсулы репликации будет тесно но часть людей вполне реально разместить в десантном отсеке в тесноте да не в обиде с нашими-то девочками это необычный рейд здесь каждый боец будет на счету «Что бы там ни случилось с аристократом, нам наверняка придётся вовсю повоевать, как в космосе, так и вне его влияния». «Спрости господи, флюге Гейхайменам, дело обстояло куда хуже. Хорошо, если получится втрамбовать туда полтора десятка душ. На большее рассчитывать не приходилось. Крепкий середнячок поддержки, рассчитанный скорее на исследовательские экспедиции, он не мог похвастать серьёзным вооружением. Ну, какой уж есть». Я уже навоевался в одиночку. Так себе удовольствие. Получалось, что клан терял приблизительно две трети участников. Вполне терпимо, учитывая скорую мясорубку в пределах местной звёздной системы, которая оттянет на себя большую часть народа. Все будут одинаково обескровленными. Да и выбить нас со станции силовыми методами теперь нельзя. Сосредоточившись на кандидатах в экипажи, я незаметно для себя добрался до огромного внутреннего ангара, в котором плавали на антигравитационных захватах новенькие звездолёты, на которых белая заводская краска ещё толком не обсохла. В подобном виде их редко увидишь, особенно в таком количестве. Разве что на станции в магазине, но там мне бывать ещё не доводилось. Обычно игроки были вынуждены пристыковываться снаружи, Но для нас власти сделали поблажку, дав вдоволь полюбоваться вернувшейся в строй техникой. Многие командиры, да и простые игроки, зачарованно застыли на обзорном пандусе, не в силах оторвать взгляд от величественных построек разных раз. Черные очертания Ра чередовались с угловатым азархадосским дизайном, который, в свою очередь, сменялся плавными реликийскими формами или сегментированными корпусами артарионцев. Человеческие корабли составляли примерно половину от общего числа. Но и в них не было единства. Одни будто сошли со страниц футуристичных комиксов в 80 напоминая фигуры птиц с распростёртыми крыльями. Другие выглядели более современно, но, к сожалению, не так эффектно. И вся эта красота раскинулась в стороны, насколько хватало зрения, будто на выставке оказался. Открывшаяся картина приморозила к месту и меня но восхищением здесь и не пахло. Чувствуя, как против воли задёргалась моя щека, я снова пересчитал иконки наших звездолётов, подсветившихся услужливым нейроинтерфейсом. После чего умылся холодным потом, несмотря на активный климат-контроль брони. Кораблей было три.